Глава 9. Лес правды. Поблегчённо выдохнув, я полез ещё выше, перебравшись на другую сторону ствола, чтобы прикрыться уцелевшими ветками. В следующий раз это чудовище нерника прыгнет ещё выше. Я его порядком разозлил. Я карабкался долго, не останавливаясь даже передохнуть. Добравшись до верхних ветвей, я выглянул из листвы. оказавшись будто на вершине мира. Вокруг покачивалось зелёное море, не так далеко, всего лишь в нескольких километрах. Я увидел тот самый большой холм с Волгоградом, растёкшимся по его склону. Алое солнце с полосками облаков уже почти вылезло из-за горизонта и слегка касалось его, будто целовало напоследок. Прямо на моих глазах яркий диск оторвался от края земли. Я посмотрел в другую сторону. Лес простирался далеко и упирался в подножие невысокого хребта. По сравнению с проклятыми, тут были совсем невысокие горы. Видимо, это настолько древний массив, что уже порядком осыпался. "Лепота такая", пробормотал я, пытаясь придумать, как быть дальше. Как справиться с чудовищем внизу, я вообще не представлял. Моё чутьё наглушило напрочь. а по скорости и силе превосходила в разы. Оставалось только сидеть здесь, насколько хватит. Может его завалит какой везучий серый волк, если вдруг сегодня еще кого отправят на испытания. Хотя в это верилось с трудом. Я вспомнил Снора в пещере правды. Если волки посылали сюда такие же юнцов, то у них нет шансов. Закон жестокого инфериора сначала чудовище бьет нескольких звереносшей. только вчера достигших второй ступени. И потом старшие волки пойдут зачищать лес. Мне очень интересно, сколько ждать до того момента, когда это произойдёт. Наверняка я тут с голоду быстрее помру. Делать было особо нечего, и я попытался дотянуться стихийным зрением до земли, чтобы просканировать округу. Не получилось, слишком высоко. Я приложил ладони к ветке слушался внутрь дерева. Оно ответило, но так слабо, всего сантиметров 10 от рук. Судя по всему, для этого надо владеть стихией земли намного лучше. Но ведь там же текут соки. Я попробовал позвать воду, но она показала мне фиггу. Тогда я, закрыв глаза, решил выйти на связь со стержнем духа. Надо учиться определять силу врага. У меня сначала ничего не получалось. На времени было навалом. Я пробовал, пробовал, пробовал. В конце концов, я смог увидеть столб и свою точку в самом основании. Я был уже в потоке и заметил, что основание столба имеет семь секций с размытыми границами. Помучившись с концентрацией, я увидел, что моя точка была во второй, приближаясь к верхней границе. Семь секций основания. Упирались в четкую темную границу, а дальше виднелись еще секции. Сияющий столб уходил далеко вверх, и я не видел его верхушки. Наверняка то, что я вижу сверху, мир зверей и человека, а здесь внизу, где моя точка, семь ступеней первой меры стихийники. А значит, мне до третьей ступени осталось совсем немного. Чувство ефории чуть не сбило меня. И я снова сосредоточился, долго удерживая видение, я понял, что с каждой секундой мне даётся это легче. Но как увидеть меру своего врага? Я попробовал вспомнить то чудовище, что ждало меня внизу, его жёлтые глаза, белую шерсть. И тут как пробило, я чётко увидел яркую точку во втором мире, но это был не я. Насчитав четыре ступени, я пытался понять координаты. А потом, снова вспомнив образ белого волка, соединился с точкой. Что-то было не так с ней. Она будто имела связь с первой мерой. Дерево трехнуло, и меня выбило из видения. Уцепившись за ветвие, я стал быстро соображать, что успел увидеть. Хищник наверняка стал внизу и трепал дуб, а значит, времени оставалось всё меньше. Что же я увидел сейчас в видении? Точка во второй мере. забормотал я вслух, чувствуя дрожание ветвей. А связано с первой. Все животные первая мера. Я стал быстро считать. 7 ступеней первой плюс 4 второй. Волк одиннадцатой ступени. Вполне реальная цифра для леса правды. И вроде бы не намного круче того скорпиона из пещеры, вот только обладает даром и офигенной скоростью. Можно попробовать сразиться, ведь у меня при себе копье. Но что-то мне подсказывало, что шансов мало. Снизу донеслось рычание, и по дереву будто ухнули чем-то тяжёлым. И снова, и снова, через 5 секунд к моему ужасу, с оглушающим треском дерево начало падать. Весь мир ухнул вниз. Я крепко держался за ветви, чтобы не потеряться в мельтешащем хаосе. С грохотом крона ударилась о ветви соседних деревьев, И со всех сторон внезапно полезли толстые ветви, посыпались листья. Дуб со скрипом насаживался на соседа, и тот в конце концов не выдержал веса. Рядом замолотили, перекручиваясь, толстые жерди ветвей. Чтобы меня не покалечило, я стал искать выход вниз, и мой дар скорпионов заработал на максимуме. Я перепрыгивал, отскакивал, уворачивался. Палки били со всех сторон, Некоторые сучи не выдерживали и с треском ломались, выстреливая щепками. Затем эти острые концы устремлялись в мою сторону, и я снова нырял ещё ниже, пытаясь выжить с смертельной месорубки. Дерево, которое спасло меня, теперь просто хотело убить. В бок прилетело отпружинившей толстой веткой, садануло так, что хрустнуло ребро. Я пролетел несколько метров и ударился о ствол. Меня переквыркнуло Я собрал ещё несколько ветвей, затем ушибся затылком и наконец упал в мягкую листву лицом вниз. В этот момент сверху затрещало, посыпались листья и щепки, и меня накрыло упавшим деревом. И крона на правой ноге пронзила острая боль. Я полежал несколько секунд, пока не понял, что всё вроде бы закончилось. Заворочившись, я с облегчением понял, что меня не придавило. Я дёрнулся, И правая нога снова ответила болью. Только тут я понял, что копье уже не было в руках. Я заворочился, пытаясь развернуться в зарослях листвы. Кое-как извернувшись, я раздвинул ветви и посмотрел на ногу. Острая тонкая ветка проткнула мне икру. Я выругался. Опять правая нога. Да что за хрень? Затрещали ветки, раздалось рычание, и меня схватили за шкирку. Наго снова выстрелила болью. Меня пару раз тряхнули и кинули на спину. На живот мне наступила огромная мохнатая лапа, когти опасно надавили на рёбра. Морда огромного сколищевы волка нависла надо мной. Он не рычал, а просто смотрел, не давая никак извернуться. Я с ужасом вглядывался в чёрные зрачки с жёлтой радужкой. Пасть волка опустилась, показались страшные клыки. Я зажмурился, но всё. Кажется, и в этот раз план абсолютно не удался. Под ним защитником 13-го меньше. На меня не рвали, не кусали. Затянулась непонятная пауза. Вокруг была тишина, только потрескивали ветви упавших деревьев, пытаясь найти последнее полошение, и сопел огромный чёрный нос. Я открыл глаза. Белый волк задумчиво обнюхивал мою грудь. Потом ткнул носом и рыкнул. Хороший песик, вырвалось у меня. Потом до меня стало доходить, и я потянулся руками к груди. Хищник зарычал, и я поднял ладони. Тихо, тихо, зашептал я. У меня нет оружия. Медленным движением я, уцепившись за шнурок, вытянул талисман из-под рубахи. Волк сразу же уткнулся в него носом и засопел, вдыхая запах. Чёрный кончик носа волка по размеру был не меньше моего кулака, и близость такой звериной ужасала. Каждый клык, как нож. Хищник понюхал мулет, потом чихнул, обрызгав меня слюной и соплями. Я поморщился. Волк недовольно зворчал, убрал лапу с моей груди и развернулся, хлестнув меня по лицу хвостом. Ты кто? вырвалось из моего пересохшего рта. чего хотел от меня Хищник уже почти скрылся в зарослях веток Он остановился покосился на меня чуть повернув голову потом сделал шаг назад и лиснул мою кровоavленную ногу Огромный язык обхватил голень чуть ли не целиком и я скорчился от боли Волк сморщил нос зарычав И исчез Меня корёжило от боли в ноге несколько секунд и потом отпустило Я лежал ещё несколько секунд Не верю, что жив. Кто-нибудь может мне объяснить, что сейчас произошло? Эх, даже хали нет в голове. Ни хрена себе, прошептал я, сжимая в руках талисман. Рычок. Ну ни хрена себе. Не надо быть особо умным, чтобы понять, что, а точнее, кто остановил животное. Я сел, отбросив с лица назойливую ветку, и прощупал ногу. Штанина была порвана, на ноге красовался розовый шрам. Неясное чувство опасности стукнуло по нервам, и я вскочил на корточки. Не стоит забывать, где я. Я пощупал за поясом стрела тоже куда-то улетела. Ладно, хоть в меня не воткнулась. Я быстро осмотрелся и стал продираться сквозь переплетение веток. Иногда натыкаясь на острые обломанные концы и шипя от боли, я в конце концов скоро вырвался на свободу. Из кромсыный пень от которого так и не оделился сломный дуб, впечатлял. Было видно чёткие следы зубов, как хищник отрывал куски от дерева. Ох, волчара, прошептал я, осматриваясь в поисках копья. Опасность накатывала, и надо было срочно или что-то делать, или просто бежать отсюда. Как найти в этом царстве хаоса своё оружие, я не представлял. Тогда я опустился на одно колено, прижал ладонь к земле, И начал крутить свой стихийный радар. Если копье или стрела не лежат на земле, шансов никаких. Прокрутив один раз и ничего не заметив, я пошел еще на один круг. И тут заметил стопы подкрадывающегося противника, двуногого, и опасность исходила от него. Я быстро перекатился к сплетению веток. Что еще за дерьмо нулячи тут творится? Выглянув из-за ветки. Я видел, кто-то косторожно крался ко мне. Молодой воин с луком, свисающим на поясе мечом. Лицо измазано серой краской, шлем с меховой оборкой и волчьим хвостом. Серый волк внимательно оглядывал всё вокруг. Вспомнив свои эксперименты на дереве, я прищурился, пытаясь вызвать видение столба духа. Как-то же звери определяют с ходу силу противника без всяких получасовых медитаций? Слабое видение возникло. Я попытался доыскать точку. Так. И ещё чуть-чуть. Ты прикинь, меня кто-то прощупать пытается. Удивлённо крикнул воин кому-то за спиной. Слабая мера. Я испуганно шарахнулся, прекратив свои попытки. И тоже сквозь заросли прилетела стрела и воткнулась в толстую ветку за моей спиной. Вижу его! Вот же нахрен В панике зашептал я, развернувшись, и на четвереньках влетел в сплетение веток. Где? Да там был. Я снова карабкался через заросли, пытаясь не наколоться глазом на сучки. Весь исцарапанный, я вывалился с другой стороны, кувыркнувшись и растянувшись на поломнах ветках. Что-то острое упёрлось мне в поясницу, порезав кожу. Зашипев, я непроизвольно сунул руку Разворачиваясь и пытаясь убрать, в жилы полилась сила, тело сразу обрело ловкость, как пё. Вскочив, я в один миг перемахнул оставшиеся ветки и ломанулся в лес. На автомате тело дёрнулось в сторону, и над плечом про свистела стрела. Дар скорпионов работал. Вон он! Но я уже перебежал в сторону, скрывшись за толстыми стволами и огромным кустарником. Что это за звери? И какого они охотятся за мной в лесу правды? Почему серые волки не дают Примола закончить испытание? Неужели знают, что я тот самый просветленный? Продолжая нестись сквозь лес, я думал над всеми этими вопросами. А может, тут грязня между кланами? Чувство опасности не отпускало, и я понял, что серые волки преследуют меня. Внезапно я вылетел на открытое пространство, и я бухнулся в воду. с скализнов с невысокого бережка ошалел озираясь я стоял по колено в воде и смотрел по сторонам это было небольшое лесное озеро довольно длинное до той стороны доплыть легко но меткий лучник легко меня снимет даже на середине и к тому же а то озеро вдруг пахло такой опасностью что серые волки за моей спиной показались щенятами быстро вскочив обратно на брывистый берег Я понесся вдоль кромки так быстро, насколько позволяла скользкая трава. А! Я едва увернулся, но меня все-таки схватили за рубаху на плеча. Иди сюда, первота! Мощная сила рванула на себя, мелькнул внизу нож, но я извернулся, перехватывая свое копье ближе к наконечнику и выставляя блок. Звякнуло железо об железо. Я круто нулся, дабел коленом, локтем. Со донул древком по веско. Ах ты ж! Противник не ожидал такой прыти и отпрянул. Еже на неведомых рефлексах, продолжая круговое движение, развернулся и выстрелил копьём прямо в грудь зверю. Каменное жало. Сила мощным залпом прошла сквозь меня, и бедняга почти увернулся, но наконечник пробил ему плечо насквозь. Меня же тресковое использование стихии чуть пошатнуло. «А -а -а -а -а Заорал серый волк и, схватившись за древко, рывком подтянул меня ближе. Я снова и два не напоролся на нож, но успел отвернуть лезвие голой рукой и уткнулся носом в грудь противнику. Порезанная ладонь отозвалась дикой болью, и у меня вырвался крик: "Я тебя на тряпке порву!" Прорычал в ухо раненый воин. Он упрямо пытался насадить меня на клинок, я же не отпуская копья. Упёрся второй рукой в его кулак с ножом. От усилия зверь аж поднял меня. За плечом волка, перед моим носом, мелькнул колчан со стрелами. Я соданул бом в нос зверю и пока тот отвлёкся, рискнул отпустить копье и схватил стрелу. Я успел садить её в ухо, как меня отбросили в сторону. Я чуть не захлебнулся, упав на крики в озеро. К счастью, тут тоже было по колено. И я, вынырнув и откашливаясь, поскакал к недобитому зверю. Тот плоксиво мычал, упав на четврёньки. Он уже выдернул копьё и стрелу, но я прыгнул ему на спину. Схватив в оврах стрел из колчана, я стал сажать ему в спину одну за другой, превращая в декабраза. Прекрасный метод, сколько раз уже себя показал, грех не воспользоваться. Серый волк крутанулся, шип меня локтем, и опять улетел в озеро. Я вынырнул, смахнул с лица муть и упрямо попёр к противнику. Первая атас раны я. Процедил сквозь зубы воин, ненавидящим взглядом уставившись на меня. Он кряхтел, опираясь руками и пытаясь подняться. И уже сам почти сполз в воду. В спине у него торчало три стрелы, и, видимо, я его неплохо делал. Мне самому эта схватка далась нелегко. Я встал и потянулся за копьём, лежащим под ним, но, видимо, серый волк специально притворился таким беспомощным. Он неожиданно схватил меня за шею и погрузил в воду. Я забарахтался, уткнувшись лицом в ил, и успел таки дотянуться и коснуться древка копья. Это на миг дало мне чуть больше сил, я рванулся и стянул зверя с собой в воду. Сверну тебе башку будет мало, зарычал серый волк. глотай стихушник Вот только тот всё равно не отпустил меня, продолжая давить сверху. Бороться с такой силой было бесполезно. Я, стараясь не потерять бесценного кислорода, стал прощупывать его плечо и вдавил палец в рану. А! Зарал зверь. Я на миг вынырнул, но меня снова придушили, теперь уже так сильно, что сразу потемнело в глазах. И снова я оказался в воде. Только сил барахтаться уже не было. Эх, сюда барбакетный болт с ядом карокоза. Этого достаточно было бы просто царапнуть. Потихоньку обмякая, я не сразу понял, что меня уже не держит. Я вынырнул, <сёк> глотнув воздуха, я закашелся и стал сгребать грязь с лица. В борьбе мы подняли столько мутьи, что вода вокруг была черная. Кое-как продрав глаза, я завертел головой. Рядом лицом вниз плавал зверь. Он всё-таки загнался быстрее, чем я. Сваливаясь от усталости в воду, и еле выдёргивая ноги, я дополз до берега, положил руку на копьё и кое-как встал. Дар скорпионов позволил отползти ещё дальше, потому что ото озера теперь исходили оглушающие моноции опасности. Насколько я догадывался, там жила какая-то дрянь, которая будет пострашнее того волка-переростка. Я пол на землю, пытаясь успокоиться. Победа над этим волком мне далась нелегко, а я ведь так и не узнал его меру. Судя по ощущениям, он не ниже второй ступени. А ведь где-то рядом ещё звери. Этот был не один. На поединок с ними сил у меня не оставалось. Огонёк духа влетел мне в грудь довольно неожиданно. И тут случилось оно. Всё тело охватило жжение в мышцах. Как после хорошей тренировки в спортзале волна силы прокатилась от пяток до самой макушки и отдала в голову самым настоящим опьянением. Весь мир вокруг загудел, будто я влил в себя разом пол бутылки шампанского, и так же быстро это ощущение пропало. Я сел, потряхивая головой от непонятных ощущений. Мне не приходилось еще испытывать такого, но я сразу сообразил, что произошло. Кажется. Я только что поднял свою ступень. Теперь я стихинник, третьей ступени. Надо бы посчитать, как будет время, сколько духом мне прилетает. Тожна же быть какая-то математика. Что-то плеснуло в центре водоёма, причём довольно близко, и я, схватив копьё, машинально стал отползать ещё дальше. Я полз спиной вперёд, не спуская глаз с озера. В памяти всплыли слова фолки которое он сказал перед тем как отключил меня. Держись от озера подальше. Я остановился, когда сзади в шею колнуло что-то острое. Скинул голову. За спиной стояли еще два серых волка. Одного из них я видел еще там у поваленного дуба. И острие именно его меча уткнулось мне в шею. Второй держал наготове лук и тревожно смотрел на озеро, где у берега плыл труп их напарника. Ну что, первушник, твое последнее слово? – спросил, смехнувшись, зверь с мечом. Убивать сразу надо. Процедил я сквозь зубы, крепче сжимая древко копья. Без разговоров. Волкс усмешка отвел меч для удара, но в этот момент озеро забурлило и раздался громкий всплеск.